Глава 3. Вредная сестра. Старшая сестра Джея Фиби мечтала стать музой. Так называли волшебных красавиц, которые прилетали к поэтам и художникам, чтобы вдохновить их на новые шедевры. Они жили посреди моря в пенном замке и носили шёлковые платья и плащи с капюшонами. Даже встретить летящих по своим делам муз считалась большой удачей. Фиби старалась одеваться как они, украшала себя цветочками и каждый день завивала волосы в красивые локоны. После школы она ходила в кружок маленьких муз. И в тот день учительница показала им, как вдохновлять школьников на выполнение домашнего задания. Вернувшись домой, Фиби хотела поужинать, но не нашла свою любимую тарелку. "Джей!" крикнула она. "Ты опять трогал мою посуду!" Но младший брат не откликнулся на её голос. Разсерженная Фиби заглянула к нему в комнату. "Так и есть?" Джей налил воды в первую попавшуюся тарелку и, добавив в неё шарик магии, создал экран для сетевой видеоигры. В такие минуты Фиби хотелось отправить брата в пустыню, печь, духовку или ещё куда подальше, чтоб знал Что брать чужое нехорошо. Ей пришла в голову гениальная идея. А что если вдохновить Джея на изучение бешеных кактусов, растущих в пустыне? Это весьма интересные растения, и у них своёобразное чувство юмора. Они швыряют в прохожих колючие шары и громко хохочут, когда попадают в цель. Если Джей увлечётся ими, то попросит родителей отправить его в летний лагерь в печь духовки. У Фиби как раз осталось немного магии для источника вдохновения. Она вытряхнула из флакона мерцающий шарик и, прошептав заклинание, создала крошечную лейку с крыльями. Тихонько жужжа, источник вдохновения подлетел к Джею, чтобы пролить на него особые крупицы знаний. Но тот успел поймать Лейку в кулак. "Осторожно", закричала Фиби. "Ты сейчас моё вдохновение раздавишь. А ну выпусти его". "И не подумаю", отозвался младший брат. За спинами Фиби и Джея вспыхнули крылья, и взлетев к потолку, дети начали носиться вокруг люстры. Они так расшумелись, что в комнату пришёл папа. "Вы что тут делаете?" Лейка вырвалась из рук Джея, и крупицы знаний пролились папе на голову. Что сейчас будет? прошептала Фиби. Но вместо того, чтобы рассердиться, папа хлопнул себя по лбу. Мне же надо полить мои растения. И он отправился на балкон возиться с лекарственным виноградом, у которого вместо ягод вырастали грозди таблеток. Работает, ахнула Фиби и обняла Джея. У папы нет домашнего задания. Но он вдохновился на работу по дому. Однако Джен не хотел радоваться вместе с сестрой. Он медленно опустился на пол, сел за стол и снова принялся играть в видеоигру. "Эй, ты в порядке?" спросила Фиби, подлетев к брату. Джей почти никогда не плакал, поэтому она очень удивилась, увидев у него в глазах слёзы. Он отодвинул тарелку с игрой Сложил руки на столе и уткнулся в них носом. У меня неприятности в школе, всхлипнул он. Сама Фиби могла сколько угодно ссориться с Джейм, но она не выносила, когда её брата кто-то обижал. Ты что-то не поделил с мальчишками? спросила она. Хочешь, я с ними разберусь? Не в этом дело, отозвался Джей и рассказал Как просто кис отобрал у него лисичку на руке. Фиби была потрясена, узнав, что её младший брат сумел создать волшебное существо. Кто разрешил этому просто кису брать чужое? возмутилась она. В особенности живое, в особенности такое. С балкона донеслась папина песня. Ой, люли-люли. Милые пилюли, пусть растут на ветке полезные таблетки. Джей повернулся к Фибе. Если бы я не поймал твою лейку с крыльями, она бы вдохновила меня на поиски на руке. Вдохновение на поиски мы ещё не проходили, покачала головой Фибе. Но ты можешь и без этого слетать завтра в школу и спросить, где найти просто киса. Хочешь, я полечу с тобой? Спасибо, шмыгнул носом Джей и улыбнулся. Всё-таки хорошо, когда у тебя есть старшая сестра, даже если иногда она гоняется за тобой вокруг люстры.